Дидактические стратегии. Суть дидактических стратегий состоит в передаче информации о факторах, воздействующих на поведение в целом, а также о психологических, биологических и социологических теориях, которые могут пролить свет на определенные поведенческие паттерны. Пациенту, а иногда также родственникам пациента и лицам, с которыми он общается, представляют информацию о пограничном поведении, включая парасуцидальное поведение и ПРЛ, эмпирических данных о различных терапевтических стратегиях, а также теоретических взглядах. Содержание этой информации подробнее рассматривается в главе 14. Дидактические стратегии кратко представлены в таблице 9.3. Таблица 9.3. Дидактические стратегии предоставление пациенту информации о развитии, сохранении и изменении поведения в целом. Терапевт сообщает эмпирические результаты исследований. Терапевт объясняет теорию, согласно которой поведение является результатом научения и другие современные концепции поведения. Терапевт рассматривает психобиологию поведения. Терапевт рассматривает взаимосвязи и функции поведенческих паттернов. Терапевт опровергает объяснение, согласно которому текущее поведение пациента является результатом чувства вины, аморальности или психического заболевания. Терапевт предлагает альтернативное объяснение поведения на основе эмпирических данных. Терапевт предлагает пациенту концепцию проблемного соответствия. Интерпретация парасуицидального и импульсивного поведения, например, злоупотребление алкоголем или наркотиками, неправильное или жестокое обращение с детьми, поведение избегания как способа решения проблем. Терапевт рассматривает отношение поведения к дефициту навыков решения проблем. Терапевт рассматривает отношение поведения к функциональным результатам. Передача пациенту печатных материалов, касающихся поведения, терапевтических методов, концепции ДПТ – предоставление в случае необходимости информации членам семьи пациента. Тактика, противоречащая ДПТ – терапевт перегружает пациента информацией, терапевт настаивает на единственной версии действительности. Основополагающая дидактическая стратегия – непосредственное изложение принципов научения и развития, биологических последствий различных поведенческих паттернов, в том числе приема наркотиков а также основных эмоциональных когнитивных и поведенческих процессов. Обычно дидактическая информация связана с эффективными методами поведенческого изменения и самоконтроля, имеющими отношение к проблемам пациента. Однако зачастую они также полезны для понимания поведения других людей по отношению к пациенту. Эта дидактическая стратегия применяется для того, чтобы помочь пациенту в ходе поведенческого анализа сосредоточиться на информации, имеющей к нему отношение, выработать способы разрешения определенных проблем, сделать выбор и принять соответствующие обязательства относительно конкретных терапевтических целей. Дидактическая информация предназначена для противодействия излишне моралистическим, суеверным или нереалистичным взглядам на поведение и изменения. ДПТ предполагает, что пациенты с ПРЛ часто испытывают огромный дефицит таких знаний. Пациенты зачастую располагают неадекватной информации о факторах, которые обычно оказывают влияние на поведение, а также о нормативных реакциях на ситуации, в которых они оказываются. Этот дефицит может объясняться разными причинами, включая ущербное или неправильное обучение и научение, характерные для инвалидирующей среды.